Глава 11. Любовь к мускулатуре на всю жизнь. Хотите верьте, хотите нет, но именно двухэтажный автобус Рутмастер подготовил почву новаторским исследованиям сердечных заболеваний. Это его история. Культовый Рутмастер впервые появился на улицах Лондона в 1954 году и в стилевом отношении мало чем отличался от первоначальных версий. С самого начала в каждом автобусе были водитель и кондуктор. Кондуктор ходил между этажами автобуса, продавал и проверял билеты. Водитель оставался в своём закутке и большую часть дня проводил сидя. В 1950-х годах довольно распространённым явлением была внезапная смерть от сердечного приступа среди мужчин среднего возраста, известная как эпидемия сердечных заболеваний. Это сейчас посмертные вскрытия проводятся нечасто, а в 1950-х годах их делали в случае всех внезапных смертей. Два патолога-анатома, Джерри Морис и Маргарет Кроуфорд, заметили, что чаще делают вскрытия водителям автобусов, а не кондукторам, и работникам почтовых отделений, а не почтальонам. Это навело их на мысль о том, что сердечные заболевания чаще могут встречаться у людей С сидячей работой. Они предположили, что такая работа могла стать причиной эпидемии, ведь кондукторы и почтальоны гораздо более активны физически, чем водители и работники почтовых отделений. Чтобы изучить больше информации для своей гипотезы, Морис и Кроуфорд связались со всеми патологами-анатомами Великобритании и запросили данные вскрытий всех умерших мужчин, включая информацию об их работе. На просьбу откликнулось почти 90% патологов-анатомов. Невероятный резонанс и совместная работа коллег, которую сейчас едва ли можно встретить в таком масштабе. Получив ответ, Морис и Кроуфорд принялись изучать детали вскрытий 5000 мужчин с указанием места их работы. Их подозрение подтвердилось, показав, что сидячая работа связана с ранней смертностью, а мужчины умерли о закупорке артерий сердца и сердечных приступов. Впервые у нас появились ясные доказательства того, что нас может убить сидячий образ жизни, а не работа с регулярной физической нагрузкой, например, ходьбой. Эта находка открыла целые миры исследований, длящихся и по сей день, потому что мы продолжаем погружаться в причины биологической связи физической активности и сердечных заболеваний. За времён работы Мориса и Крюфорда было опубликовано около 1000 статей о связи физических упражнений и болезни сердца. Например, в одном крупном исследовании почти за миллионом человек наблюдали в течение 20 лет. Выяснилось, что у неактивных людей вероятность преждевременной смерти была на 40% выше, чем у тех, кто вёл активную жизнь. Поэтому спасибо автобусу Рутмастер. за то, что вывел нас на этот важный новый маршрут. И хотя информация о физической активности и сердечных заболеваниях такая привлекательная, а я заливаюсь соловьём на эту тему при любом удобном случае. Помню, как во время одного интервью на радио меня внезапно оборвали, когда я уже приступила к своему отрепетированному рассказу. Ведущий перебил меня словами: "Я уже устал слушать о спорте и питании". Людям это надоело. Лично я не верю, что всё это так важно, как вы, врачи, пытаетесь нас убедить. И я его понимаю. Ощущение, что это старая заезженная пластинка. Я решила подойти по-новому к разговору о здоровых привычках. Когда приводишь рекомендации на эту тему, нельзя не дать обоснованные причины. Иными словами, нельзя не рассказать о принципах и биологической базе. Почему здоровые привычки, в том числе и спорт, оказывают на нас воздействие? Здесь нужно покопаться. Физические упражнения имеют различные положительные воздействия на сердце. Они улучшают кровообращение, что снижает риск образования тромбов в артериях. Сердце это мышца. Как и в случае любой мышцы в теле, физическая нагрузка помогает держать её сильной и в тонусе. По мере того, как сердце становится сильнее, частота сердечных сокращений снижается, потому что требуется меньше ударов, чтобы прокачать такое же количество крови по телу. Всё это уменьшает нагрузку на сердце. Сильное сердце прикладывает меньше усилий, чтобы качать кровь. Если сердце прикладывает меньше усилий, то и нагрузка на артерии снижается, а также понижается кровяное давление. Более низкое кровяное давление в свою очередь приносит пользу сердцу, потому что высокое давление оказывает нежелательное обратное давление на сердечную мышцу. Кроме того, физические упражнения повышают уровень хорошего холестерина или ЛПВП холестерина. Он хороший, потому что снижает риск утолщения артерий. Толстые могут закупориться, а это приводит к сердечным приступам. Регулярная физическая активность также улучшает психическое состояние и общее самочувствие, предотвращает или смягчает депрессию, повышает витальность и формирует оптимистичный подход к жизни. Мозг распознаёт начало физических упражнений как стрессовый момент и считает, что это ситуация бить врагов или убегать от них. В ответ он высвобождает белок, называемый мозговым нейротрофическим фактором, Brain-derived neurotrophic factor или BDNF. Этот белок защищает нас от стресса, что отчасти объясняет, почему после занятий спортом мы частенько чувствуем себя так легко и приподнято, а также проще смотрим на проблемы. Белок BDNF, высвобождаемый во время спорта, способствует росту новых нервных клеток, что в дальнейшем улучшает функционирование мозга, его здоровье. даёт хорошее самочувствие и помогает когнитивным функциям. Ещё в 1905 году в публикации с жестоким названием American Journal of Insanity, американский журнал безумия, описывалась польза физических упражнений при лечении депрессий. Со времён этой публикации был обнаружен ряд химических веществ, выделяемых мозгом во время физических упражнений, которые важны как для профилактики, так и для лечения депрессии и тревоги. К таким веществам относятся опиаты, каннабикоиды и эндорфины, а также белок BDNF. Физическая активность даёт такие дополнительные психологические преимущества, как более высокая самооценка, чувство, что вы достигли желаемого, контроль и наличие цели. Спорт добавляет разнообразие Она иногда включает в себя социальное взаимодействие и общение с друзьями. Большинство из нас знают это чувство, когда ты слишком устал, чтобы двигаться, и просто сидишь, сгорбившись перед телевизором, уговаривая себя прогуляться. По возвращении же мы чувствуем себя взбодрившимися, словно обновлёнными. Спорт даёт почувствовать себя лучше, и это работает, даже если мы страдаем от депрессии. Есть доказательства того, что спорт защищает нас от неё. Более того, в исследовании Tilda мы выяснили, что уровень спортивной нагрузки значительно ниже среди взрослых, страдающих депрессией. Это объясняется нехваткой мотивации, а она с депрессией идёт рука об руку. Таким образом, необходимо как можно более убедительно донести до всех мысль о том, что даже низкие дозы физической активности Минимум 150 минут ходьбы в неделю защищают от депрессии. А упражнения высокой интенсивности, такие как бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и гребля не только помогают предотвратить депрессию, но также могут оказать более серьезное положительное влияние на нас. Одним из самых захватывающих открытий в науке о мозге стала информация о том, что мы можем выращивать депрессию. новые нервные клетки. До недавнего времени все считали, что мы рождены с определенным количеством клеток мозга и по мере старения их теряем и в конце концов зарабатываем деменцию. Это не обязательно должно происходить так. Давно известно, что упражнения оттачивают определенные когнитивные способности. В последние 20 лет мы начали разбираться в причинах того, как это может происходить. Примечательно, что упражнения увеличивают размер гиппокампа, который отвечает за память. Обычно в более зрелом возрасте гиппокамп уменьшается, то есть уменьшается количество нервных клеток, что приводит к ухудшению памяти и в конечном итоге к увеличению риска развития деменции. Физическая активность замедляет процесс уменьшения гиппокампа. Исследования показали, что даже у пожилых людей Аэробные упражнения увеличивают размер гиппокампа, что приводит к улучшению памяти. Физические упражнения на целых 2 года обращают вспять потерю объёма гиппокампа в связи с возрастом. Ничто больше не даёт такого значительного эффекта. Увеличивается гиппокамп, усиливается и высвобождение белка BDNF, а это беспроигрышный вариант для всех. Кроме того, аэробные упражнения увеличивают количество клеток в других областях мозга, участвующих в основных когнитивных функциях, в том числе и в способности планировать и формировать сложные задачи и реакции. Катепсин B ещё одна недавняя находка в этом блоке. Он способствует улучшению работы мозга и запускается физическими упражнениями. Бег повышает уровень катепсина B. Тот вырабатывается мышечными клетками и способствует росту новых нервов. Полагаю, в ближайшем будущем мы ещё услышим о катепсине и физических упражнениях. Эндорфины одни из самых известных химических веществ, которые вызывают хорошее самочувствие и высвобождаются в мозге во время упражнений. Они также снижают уровень дискомфорта от упражнений и блокируют ощущение боли. И белок BDNF И эндорфины отвечают за чувство эйфории при физической активности. Несколько пугает то, что их физиологическое действие очень похоже на действие морфина, героина или никотина, и они вызывают привыкание. Однако огромное отличие заключается в том, что этот эффект действительно полезен для нас. Один из самых больших страхов человека относительно старения страх развития деменции. Существует общее мнение о том, что физические упражнения в среднем возрасте предотвращают или отсрочивают деменцию в более позднем возрасте. Некоторые исследования полагают, что у людей, которые занимаются спортом, вероятность деменции снижается на треть. Однако на данный момент это трудно подтвердить окончательно, потому что многие элементы, связанные с деменцией, зависят от физических упражнений. а ещё от кровяного давления, образования рододеятельности, наличия такого заболевания, как диабет. Либо большинство исследований, в которых рассматривалась взаимосвязь физических упражнений и деменции, фокусировались на количестве регулярных упражнений, выполняемых испытуемыми на протяжении жизни, а значит, учёные полагались на их воспоминания, либо изучались люди за 40-50 лет, и учёные смотрели, что с ними происходит At момента начала исследования второй вариант считается более предпочтительным в решении вопроса, но мы понимаем, что такие исследования должны быть длительными, и многие из них всё ещё продолжаются. Мыши выступают хорошими испытуемыми для изучения взаимосвязи физических упражнений и деменции. Благодаря им мы получаем быстрые результаты. Мышь живёт от 2 до 3 лет. В части одного исследования участвовали мыши с изменёнными генами, которые способствовали развитию деменции. У таких мышей физическая активность развивала защитные механизмы против деменции и вырабатывала белок BDNF, который был ключом к предупреждению заболевания. С накоплением большого количества данных о пользе физической активности для функционирования мозга клиницисты начали назначать Физические упражнения пациентам с заболеваниями головного мозга, такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, а также с другими расстройствами головного мозга, от эпилепсии до тревоги. На сегодняшний день проводятся многочисленные клинические испытания, чтобы узнать действие физической активности при лечении возрастных заболеваний головного мозга. Многообещающие результаты могут поспособствовать дальнейшему использованию упражнений в качестве нейротерапии. Помните, мы уже обсуждали важность воспаления в процессе старения клеток и то, как слабое воспаление или его отсутствие замедляет старение, а интенсивный воспалительный процесс разгоняет. Упражнения полезны не только для сердца, сосудов и головного мозга, из-за того, что они снижают интенсивное воспаление в организме. уменьшается тяжесть и связанных с ним состояний, которые мы можем всё чаще обнаружить у себя с возрастом. Речь идёт о артрите, раке, сахарном диабете и инсультах. Вот здесь остановимся, и я объясню роль воспаления в ускорении процесса старения. Если мы подхватываем инфекцию, то запускается воспалительная реакция, которая съедает возбудителя болезни. Это хорошо, именно это нам и нужно. Как только с инфекцией покончено, воспалительная реакция отступает. Однако, если она остаётся активной в фоновом режиме, это плохо действует на клетки и вызывает высвобождение токсичных белков, которые в свою очередь ещё больше усиливают воспаление. Таким образом, мы хотим воспаление только тогда, когда у нас есть инфекция или другое повреждение в теле. В противном случае Оно должно спать в своей постели и не беспокоить системы нашего организма. Фоновое воспаление тесно связано с жировыми отложениями. Жировые клетки производят токсичные белки, которые провоцируют воспаление. Жир, который, вероятнее всего, производит эти токсины, белый, он располагается вокруг внутренних органов. Именно поэтому большой живот у меня для вас плохие новости. С возрастом мышечная масса снижается, а жировая увеличивается. Токсичные белки продолжают вырабатываться и вызывать хроническое, слабовыраженное воспаление. Регулярные физические нагрузки снижают количество жира, включая тот, который вызывает воспалительные процессы. Жировые клетки также снижают эффективность иммунного ответа. Мы видели это на примере коронавируса. при котором ожирение было одним из основных факторов риска серьёзных осложнений, включая смертельный исход. Эта ситуация хорошо подкрепляется недавним французским исследованием. В отделении интенсивной терапии потребность в ИВЛ у пациентов с COVID-19 была в 7 раз выше среди тех, кто страдал ожирением, с индексом массы тела ИМТ более 35, чем среди пациентов с более низким ИМТ. более 25. Двое моих коллег-клиницистов, которые страдали избыточным весом и ожирением всё то время, что мы были знакомы, осознали эту связь в самом начале пандемии, и я буквально не узнала их, когда мы увиделись впервые после нескольких месяцев локдауна. Они намеренно очень сильно похудели. На сегодняшний день в мировом приоритете понимание того, как усилить защиту от инфекций. И вирусные, и бактериальные инфекции дыхательных путей реже одолевают тех, кто стабильно занимается спортом, потому что физическая активность усиливает работу иммунной системы и нормализует иммунный ответ организма. Физическая активность положительно влияет на нашу защиту. Тренированные мышцы также вырабатывают ферменты под названием миокины, которые на короткое время блокируют вредные воспалительные белки и способствуют высвобождению других белков, обладающих противовоспалительным действием, обеспечивая мощную контратаку на хроническое фоновое воспаление, которое может ускорять процесс старения. Многие люди говорят, что уже слишком поздно начинать заниматься спортом или что они уже всё пропляпили, но это не так. В каком бы возрасте вы ни начали, ваш иммунный ответ изменится к лучшему. Есть доказательства того, что никогда не поздно заняться спортом или увеличить интенсивность нагрузки. Многие исследования показали, что выполнение физических упражнений от одного до шести раз в неделю в течение от 6 недель до 9 месяцев положительно влияют на иммунную систему и воспалительные процессы. Даже в пожилом возрасте одной из самых изматывающих сезонных инфекций считается грипп. Вирус атакует дыхательную систему: нос, горло и лёгкие. Люди за 65 лет более подвержены не только самой инфекции, но и её серьёзным осложнениям. Приятно осознавать, что спорт может не только улучшить защиту тела от этой болезни, но также повлиять на восприимчивость прививки от гриппа. Прививаться рекомендуют людям старше 60 лет, а также медицинским работникам любых возрастов и всем, кто уязвим к инфекции из-за наличия сопутствующих заболеваний. К сожалению, вакцинация работает не так эффективно в пожилом возрасте, как в молодом. Прививка сработает у 90% привитых молодых людей, но лишь у 50% людей старше 65 лет. Важно всё, что потенциально усиливает отклик тела на прививку, а спорт может с этим помочь. В одном исследовании выполнение аэробных упражнений в течение 3 месяцев до вакцинации против гриппа значительно улучшило реакцию на прививку. Несмотря на то, что регулярная физическая активность способствует улучшению здоровья, старение сопровождается резким снижением продолжительности и интенсивности выполнения упражнений. И большая часть взрослых людей не могут выполнить рекомендации ВОЗ 150 минут аэробных нагрузок в неделю. Данные из Ирландии и Великобритании откровенно удручающие. Почти 2/3 людей 50 лет и старше на это не способны. В большом британском исследовании взрослые в возрасте 40 лет и старше сообщили что каждую неделю проводят в туалете больше времени, чем гуляют. В среднем 3 часа и 9 минут в туалете, 1 час 30 минут на прогулке. Вы можете задаться вопросом, кто вообще замерял время для подобного исследования. Более того, всего один британец из десяти в курсе рекомендованного времени для занятий спортом. Работа огромное препятствие для активного образа жизни. 20% опрошенных признавались, что слишком заняты работой и поэтому не могут уделять время спорту. И всё же наша продуктивность вырастает после физической активности. Ещё одна актуальная проблема заключается в том, что 2/3 из нас проводят не менее 6 часов в день сидя, что также значительно увеличивает риск ранней смерти. Стоматолог Чарльз Юкстер выступил с вдохновляющим докладом об упражнениях и старении на конференции TED Talk, когда ему было 95 лет. Там он рассказал, как начал заниматься бодибилдингом в 87 лет. Его история может быть знакома многим. В юности Юкстер был чемпионом по спринтерскому бегу, но с возрастом становился всё менее активным. Атлетическая слава юности уступила место оседлой супружеской жизни. Летние дни, гребли и бокса плавно переходили в вечера перед телевизором. Знакома, правда, за 40 лет жизни Йокстеру убрал свои спортивные достижения в долгий ящик, потому что занимался подрастающими детьми и стоматологической практикой. Однако прасная жизнь не подходила британскому чемпиону по спринту, и после 60 лет Чарльз Стал вновь оттачивать свои спортивные навыки. Он начал кататься на лыжах и вернулся к гребле, где стал показывать значительные успехи. За 20 лет он вышел в лидеры как спортсмен старшего возраста, взяв 36 золотых медалей. Усилия Юкстера дали свои плоды, но, несмотря на это, он заметил ухудшение состояния своего тела. В 85 лет Юкстер авдовил. Ушла из жизни его вторая жена, И его мускулы сильно ослабли. У него была, как он выразился, плоская задница, и это подтолкнуло его к новому увлечению бодибилдингу. Югстер хотел нарастить мышцы, хотел тело, как у Адониса. Он жаждал силы и долголетия, поэтому в возрасте 87 лет он стал тягать железо. Он начал поднимать тяжести, снова занялся бегом и принимал добавки с сывороточным протеином. Вскоре к нему пришёл успех. Он взял три титула чемпиона мира по бодибилдингу и побил мировые рекорды на 260 метров в возрастной группе 95+. Чарльз Юкстер путешествовал по миру, рассказывая людям всех возрастов о пользе бодибилдинга, здорового питания и активного образа жизни. Он призывал свою аудиторию не уходить на пенсию, работать умом и телом и всегда стремиться к совершенству. Начиная с 50 лет, каждый год мы теряем мышечную массу, а это сопряжено с потерей мышечной силы. Для оптимального эффекта советуют как упражнения на усиление мышц, так и приём белковых добавок. Наши тела, как И тела предков, охотников-собирателей, запрограммированы на физическую активность. Согласно одной оценке, современный эквивалент типичных занятий охотника-собирателя ходьба или бег по 20 км в день, частые приседания и несидячий образ жизни. Охотнику-собирателю приходилось всё время искать пищу и задействовать свой ум. Поэтому, помимо упражнений, можно порекомендовать стоять там, где это возможно. И вставать с 45-минутными интервалами, если вы долго сидите. Это хорошо действует на пробуждение физиологических систем и улучшение мозгового кровообращения. Таким образом, хорошей идеей будет комбинация аэробных упражнений и упражнений для укрепления мышц в сочетании с тем, что вы будете регулярно вставать, если долго сидите на месте. Саркопения относительно новый концепт В современной медицине, однако, быстро набирающие обороты. Подобное я наблюдаю по несколько раз в день, когда работаю с пожилыми пациентами и особенно людьми, которые плохо себя чувствовали в течение длительного времени или падали. Саркопения тесно связана с физической активностью и спортом. Название происходит от греческих слов саркс и пения, что означает потерю плоти. Основной признак саркопении потеря скелетных мышц. Это прогрессирующее, генерализованное старческое мышечное состояние, характеризующееся потерей мышечной массы, ослаблением мышечной силы и заполнением мышц жиром. Основными факторами, вызывающими саркопению, выступают старение, хронические заболевания, низкая физическая активность и неправильное питание. Мы теряем 15% мышечной силы в силу потери мышечной массы каждые 10 лет после 50 лет и начинаем терять силу быстрее после 70 лет. Именно поэтому так важно увеличивать нагрузки, а не уменьшать их с возрастом, выполнять как аэробные, так и силовые упражнения. После 50 лет надо работать усерднее, а после 70, тем более, чтобы не допустить саркопению. Данные исследований относительно частотности саркопении разнятся, однако некоторые подтверждают, что ей страдают до 2/3 людей старше 70 лет. Конечно, как только саркопения появилась, становится сложно повернуть этот процесс вспять, а физическая активность начинает падать, и вы попадаете в замкнутый круг. Вам сложно противостоять возрастной слабости скелетных мышц и устранить саркопению. Поэтому, если вы заболели и прикованы к постели на несколько дней, постарайтесь приложить усилия к тому, чтобы держать мышцы в тонусе даже в кровати, и разработайте комплекс упражнений на момент, когда пойдёте на поправку. Что можно предпринять, чтобы предотвратить или избавиться от саркопении? Ответ: заниматься спортом и правильно питаться. Важен тип упражнений. Аэробные упражнения необходимость, но их недостаточно, если со среднего возраста вы не добавляете к ним силовую тренировку. Потеря мышечной массы происходит постепенно, начиная с 30 лет и разгоняется после 60 лет. Поэтому у тех, кто начал заниматься спортом в ранние годы, есть преимущество. Чем сильнее наши мышцы на момент начала упадка, тем выше способность к сохранению их силы и ниже влияние будущих потерь. Но повторюсь, никогда не поздно начать. Преимущества силовых упражнений ждут любого человека в любом возрасте. Силовые упражнения смягчают процесс старения нервов, подпитывающих скелетные мышцы, а также процесс старения самих мышц. Правильно составленная программа тренировок повысит мышечную силу и выдержку. На клеточном уровне снижается окислительный стресс, а энергетическая станция мышечных клеток, митохондрия, функционирует более эффективно при силовых упражнениях. Программа должна включать индивидуальный подход с периодичностью упражнений. 2-3 подхода на одно или два упражнения на основную группу мышц с тренировками 2-3 раза в неделю. Программы должны усложняться со временем. Чем раньше, тем лучше, но в каком бы возрасте вы ни начали, вы ощутите преимущество от занятий. Если вы поставите тренировки на паузу или перестанете заниматься, произойдёт регресс мышечной силы, а мышцы заполнятся жировой тканью. Поэтому попробуйте не останавливаться. А если приостановились, что случается почти с каждым из нас, начните сразу, как только представится случай. Несмотря на известные преимущества силовых тренировок, всего 8% взрослых людей старше 75 лет в США занимаются силовыми упражнениями в свободное время. Люди делятся причинами того, что удерживает их: страх, беспокойство о здоровье, боль, усталость, нехватка социальной поддержки и, разумеется, неосведомлённость о положительном эффекте. Я регулярно занимаюсь спортом под присмотром тренера. Это даёт мне больше мотивации, а он отвечает за прогресс в программе тренировок. Как было бы здорово, если бы такие тренировки с тренерами стали популярнее, и люди могли бы позволить их себе. В перспективе преимущества перевесили бы затраты на субсидии при условии, что люди, выбравшие тренировки, не бросали бы их, а продолжали заниматься. Если прямо сейчас вы не выполняете силовые упражнения в нагрузку к аэробным, то я рекомендую вам начать, чтобы предупредить или снизить саркопению. Именно это продвигал Чарльз Юкстер ценность работы с железом даже в возрасте 87 лет. Исследования подтверждают, что даже в 90 лет и старше выполнять силовые упражнения можно. Они улучшают общее самочувствие и придают сил. Добавки для увеличения мышечной силы употребляют не только молодые бодибилдеры. Выработка белка с возрастом нарушается, а белки ключ к мышечной силе. К тому же, с возрастом ускоряется истощение мышц саркопения, поэтому белковые добавки следует использовать в дополнение к программам силовых тренировок. Наиболее подходящими являются добавки, которые нацелены на синтез белка, а следовательно, на мышечный метаболизм и мышечную силу. Например, к таким белкам относится сывороточный протеин. Одно недавнее исследование с участием 380 взрослых с саркопенией, характеризующейся низкой мышечной силой и массой, показало, что в группе, которая 3 месяца ежедневно пила сывороточный протеин, лейцин аминокислота и витамин D произошло значительное улучшение показателей мышечной силы и массы без каких-либо побочных эффектов от добавок. Результаты можно считать многообещающими, так как речь идёт о группе людей с уже имеющимся истощением мышц. Я пью напиток из сывороточного протеина после каждой силовой тренировки. Молекулы витамина Е с их антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, также улучшают регенерацию мышц и уменьшают саркопению. Эксперименты с людьми и животными показали, что прием витамина Е способствует формированию новых мышц и усиливает их. Поэтому прием витамина D, витамина Е, e, омега-жирных кислот и аминокислот, особенно лейцина, обеспечивает отклик организма, И всё это лучше работает вместе с комплексом аэробных и силовых упражнений. Любые добавки должны назначаться лечащим врачом. Спорт и питание наиболее важные изменяемые факторы биологического старения. И, как вы теперь понимаете, существует множество различных вариантов упражнений и здорового питания. Год за годом мы становимся медленнее во всем. Но я все же предлагаю поставить перед собой цель, в соответствии с которой мы будем стремиться делать чуть больше упражнений с каждым годом. Надеюсь, вам было так же приятно слушать эту книгу, как мне делиться 35-летним клиническим и исследовательским опытом на такую волнующую тему. Я особенно рада поделиться данными исследования Тильда, которая я основала и возглавила, а также другими продолжительными мировыми исследованиями. Думаю, многим из вас будет интересно сравнить свои результаты с результатами ваших ровесников, поэтому в конце книги я подготовила несколько тестов на те темы, которые мы с вами охватили. В PDF-приложении вы найдёте графики, иллюстрирующие средние данные собранные в рамках исследования Tilda и можете сравнить свои показатели с показателями людей одного с вами пола и возраста. Желаю удачи с тестированиями.